Глава 17 Почему они заговорили о возрасте, о возрасте Доры? Ее, конечно, преследовало вполне понятное беспокойство по поводу ее преклонных лет. Она с тоской задавалась вопросом, что может думать об этом человек, вероятно, еще более старый, чем она, который, однако, еще покупает молоденьких, не так часто, но все же случается, Самым странным было то, что она смотрела на господина Пьера с чувством страха, которое в тайне испытывает глубокие старухи, безобразные ведьмы, боясь, что малые ребятишки почувствуют отвращение к ним. Во что превращаешься, просто ужас, сказала Дора. Она машинально потрогала дряблые складки на своей шее, и в глазах у нее появилось выражение затравленного зверя. Наступило молчание, и тогда впервые между ними протянулась ниточка взаимопонимания. Трагедия старости не была для господина Пьера пустым звуком. Он внимательно посмотрел на госпожу Тавернье, увидел в ней человека, и все, что было в ней смешного и отталкивающего, вдруг приобрело для него новое значение, и морщина на ее наберенном, на румяненном лице и накладные завитушки, и вставные зубы. Пьер почувствовал жалость, и, собственно говоря, не столько к ней, сколько к самому себе. Он вспомнил, что у него расширение вен. Но в то же время он подумал, что, пожалуй, с этой старухой можно говорить как с человеком, который в состоянии понять его. И у него появилось к ней какое-то новое, странное чувство. Помните, мадам Тавернье, в молодости кажется, что ты все, решительно все можешь сделать, горы своротить. В молодости между вещами, людьми и нами существовала непосредственная связь, над которой мы не задумывались, которой не замечали, потому что так всегда было, и потому что все в мире мы воспринимали только в этой связи. Словом, все происходило так Как будто этой связи не существовало, ибо мы ее не ощущали. А потом, в один прекрасный день человек вдруг замечает, что эта связь существовала, так как ее уже нет. Значит, пришло то, что мы называем старостью. Вы поняли? Мне, думается, такое чувство должен испытывать внезапно ослепший человек. Проснется утром, и оказывается, он... Лишился зрения. Да и то, ведь мы знаем, что такое видеть, и заранее знаем, что такое перестать видеть. Для этого нам стоит только закрыть глаза. Но старость... Конечно, госпожа Тавернье не понимала его рассуждения, зато вся обращалась вслух и упивалась музыкой его голоса. Она понимала только одно слово — старость. А разве недостаточно этого тяжелого, горького и страшного слова, чтобы в сердце зазвучала песня? Она знала только одно. Господин Пьер беседует с ней так, будто говорит сам с собою, и не сердилась на то, что в его речах какая-то путаница, ее опьяняла мысль, что он питает доверие к ней. Она потихоньку приближалась к своему счастью. Быть или не быть — это, мадам-то вернее, проблема, волнующая только молодого человека. И жизнь с ужасающей быстротой разрешает такого рода проблемы. Бывают дни, когда мне кажется, что вся моя жизнь длилась не больше минуты. А ведь на самом-то деле, боже ты мой, какая же она была долгая и глупая и нелепая. Был или не был я? Вот как надо ставить вопрос. Был — это само собой разумеется, значит, обладал силой и так далее. Не был — значит, ничего в тебе не было. Вы поймите меня, довольно легко можно перенести явную очевидную трагедию старости. Ну, например, то, что уже не можешь больше кататься на коньках или лазить по горам. Ужасно другое. Вдруг всплывет воспоминание о чем-нибудь давно позабытом, и таком простом, обыденном, и так ясно представится, как это раньше было и что теперь стало. Дору опять взволновало брошенное им слово. Слово «коньки». Сразу нахлынули воспоминания. когда ты ее водил в ледяной дворец кавалер. Такой прилично молодой человек. Она научилась кататься довольно сносно. Вальсировать, правда, не умела, и это ее глубоко огорчало. Ей вспомнился каток, подернутый снежной пылью, а по нему все кружатся, кружатся люди, одетые по тогдашней моде, на льду коньки, прочертили следы, мужчины полны какого-то лихорадочного возбуждения и как-то особенно ее рассматривают, и столько кругом людей, которые тут ищут любовных приключений, И все это волнует. И она уже не слышала ни единого слова, хотя как будто и слушала господина Пьера со страстным вниманием. Так лучше всего и идут разговоры. Каждый говорит и думает о своем, каждому западает в душу лишь случайно брошенное слово или образ, и остается впечатление поразительно интересного обмена мыслями. Господин Пьер продолжал. «Быстро, невероятно быстро. Жизнь промчалась, а ты и не заметил. А ведь прожил 50 лет, полстолетия, и вдруг время застряло у тебя в глотке. Больше не идет, положительно не идет. Мне, Бадам, Тавернье пятьдесят восемь лет, и последние восемь лет тянулись дольше и были тяжелее, чем вся прежняя моя жизнь». Странно. Через 10 лет нас с вами уже не будет на свете. Странно. А как жили? 50 долгих лет прожили в один миг, а потом коротенький кусочек жизни тянется в целую вечность. А что вы? Пролепетала госпожа Тавернье. Вы больше десяти лет проживете. Чего в 68 лет умирать? Не такая уж эта старость. «У нас в роду?» Он тихонько посмеивался. Его забавляли младенческие мысли. Он ждал этой короткой реплики, и она подбодрила его. Он почувствовал свое превосходство. Вдруг Дора сказала нечто совершенно неожиданное, и у него было странное чувство, будто она понимает каждое его слово. Она сидела в обычной своей позе, положив вытянутые руки на мраморный столик и вот, вскинув на него слегка покрасневшие от волнения глаза, которые, вероятно, были когда-то красивыми, проговорила. «Что сами мы стареем, Масье Пьер, это еще ничего. Ужасно, что стареют другие». Он усмотрел в этих словах некий философский смысл и очень удивился. «Вот как?» Значит, он до сих пор несправедливо судил об этой женщине. Думал, что говорит впустую, что перед ним круглая дура, а оказывается, это разумный, мыслящий человек. Господин Пьер ошибался, он был так далек от мыслей о любви, что не мог распознать ее в этой туманной, недоговоренной фразе, свидетельствовавшей вовсе не о тонком уме, который он приписал своей собеседнице, но о всепожирающей страсти, предметом которой он стал. Ведь глубокое значение этих слов было именно возвышенной самозабвенной любви, овладевшей Дорой Тавернье. Чувствовать себя старухой ей было мучительно только из-за него, а в отношении себя самой она как будто считала теперь бремя старости естественным, закономерным, легким и с радостью пожертвовала бы своей угасающей жизнью ради того, чтобы вернуть этому человеку блеск молодости, которая еще больше отдалила бы его от нее. Двое старых людей, имевших в слабо освещенном уголке довольно почтенный вид, почти шепотом вели эту беседу в полупустом баре ласточек, и она шла долго в тот вечер. Обычно господин Пьер подзывал к себе барышню, а тут он совсем заболтался с хозяйкой, девицы посмеивались из-под тишка, эта язва эрмина многозначительно ущипнула Люлю. -лю, Дора прекрасно чувствовала всю необычность столь долгой беседы, была полна растерянности и восторга, боялась, как бы разговор не оборвался и чувствовала себя на седьмом небе. «Ужасно, что стареют другие», — повторил ее слова господин Пьер. «Нет, я не такой, как вы. Мне на других в сущности наплевать. Что это, эгоизм? Просто искренность. Чужую молодость можно купить. Зачем же я и хожу-то сюда?» Дора понимала, что он не осознает всей жестокости своих слов. Она постаралась подавить боль. Я не хотела страдать в эту минуту, в такую чудесную минуту. Она крепко сжала потрескавшиеся губы. В день такого праздника надо потерпеть. Быть может, он почувствовал ее обиду, а может быть, случайно мысли его пошли в другом направлении. Но так или иначе, он вдруг сказал, «Нет, у других старость мне кажется менее жалкой, чем у меня самого». И это не из эгоизма. Просто навсегда всегда предстает передо мной несколько приукрашенной. Мне кажется, что всяких отвратительных мелочей, в которых сказывается старость, у других гораздо меньше. Например, воображаешь, что другие едят совсем бесшумно, не так, как ты. Удивляешься, что от них дурно пахнет, От себя ведь ничего не скроешь. Другие же тебе многого не показывают. Да и не только в этом дело. У меня, знаете ли, есть некоторая способность преобразовывать действительность иллюзиями. Единственная черта, сохранившаяся от молодости. Если я только захочу, могу насочинять себе всяких выдумок. Вообразить, что черное на самом деле белое. Таким способом... «Я защищаюсь от страданий. Могу смотреть на вас и видеть вас такой, какой вы, вероятно, были лет двадцать тому назад». Опять до нее дошло только одно. Последний пример его иллюзий. И она вся покраснела. «Ах, как он это сказал! Неужели это возможно?» Старое сердце забилось так сильно, что стало больно в груди. Почему он это сказал? Как ей хотелось посмотреть на себя его глазами. Да что, она с ума сходит, что ли? Ведь он говорит это просто так, из любезности. От смущения она глупо захихикала и жемания пролепетала Но я все-таки очень изменилась. Он сразу посмотрел на нее с отвращением которая, вероятно, убила бы Дору, если бы она поняла этот взгляд. Но она ничего не заметила, так как была слишком взволнована разговором и очень боялась, как бы он не позвал вдруг барышню. Он подумал, да что-то я рассеропился тут с этой сводней. Говорю, говорю, бордель есть бордель. Но тут же укорил себя Это несправедливо, ведь госпожа Тавернье не Эммануил Кант. К тому же вздор, который меряешь с ней, еще не худшая форма разговора. Он заметил, что она взволнована. В конце концов, она вроде меня. «Старый дурак, ты что же, воображаешь себя существом высшей породы? Посмотрись в зеркало, какая у тебя в старости стала гнусная бразина». «А внутренне ты каков?» И, развивая свою мысль, лишь немножко изменив ее, чуточку, сколько полагается в обычной человеческой комедии, он сказал, «Иной раз я думаю, как себя чувствуют двое любящих, состарившихся вместе. Сколько было в сердце удор нежных мечтаний. Все они вдруг расцверли голубыми цветочками». Она была потрясена тонкостью мыслей и чувств господина Пьера. Она просто пьянела от его слов. Перед ней открылся неведомый ей доселе мир. Никогда никто не говорил ей таких слов. Больше того, никогда и никто так не разговаривал в ее присутствии. Она понимала, что он говорил не с ней, а с самим собой. И это волновала ее до глубины души, переполняла чувством благодарности. Разумеется, мадам Тавернье, когда двое любящих старятся вместе, они привыкают друг к другу, ведь старость не сразу приходит. Сначала маленькая, чуть заметная отметинка, морщинка, которая кажется даже трогательной, лицо и тело постепенно меняются, он и она замечают это и как будто не замечают. Утешают друг друга. Даже, пожалуй, еще больше любят друг друга. Ну да, ну да, сила иллюзии увеличивается силой привычки. И привычное безобразие, право же, становится красотой. Совершенно естественно, мадам Тавернье. Совершенно естественно. Если бы мы с вами, мадам Тавернье, составились вместе, ну да, вы и я... «Если бы мы с вами всегда знали друг друга!» «Ах!» — Дора закрыла глаза, остальное уже не долетало до нее. Не стоило слушать. «Какие слова можно еще добавить к тому, что было сказано? Пусть он зовет теперь и Люлю, и Мадо, и других, если это ему приятно. Ей ничего не страшно, ничего не нужно». Она посмеивалась про себя, и чувствовала себя совсем юной, восемнадцатилетней, даже еще моложе. В душе было столько радости и счастья, счастья. Все остальное не имело значения. Она даже не слушала больше господина Пьера. Она, конечно, время от времени подавала какие-то реплики, но, боже ты мой, до чего же они были неуместны. В бар вошли трое солдат, зажгли люстру, и органчик заиграл недавно купленный романс под звуки вальса.